Юлия Остапенко. «Храм на костях». Рим, 1502 год. Доминика Танзини относился к так называемым «белым святым». Это значило, что он был в высшей степени добродетелен, соблюдал аскезу, раздавал милостыню и очень хотел получить за это щедрое воздаяние. Родриго Борджиа, господней милостью Папа Римский Александр VI, вполне мог понять это суетное желание, он и сам был подвержен тщеславию и относился к нему снисходительно. Беда была в том, что папа Александр вообще не любил белых святых, то ли дело красные, посаженные на кол, побитые камнями, разорванное собаками, словом, принявшие мученическую смерть за веру, а потому не способные доставить в будущем никаких хлопот. С белыми все обстояло хуже. Все они похвалялись, будто им удалось совершить чудо. На деле же две трети оказывались шарлатанами, а оставшуюся треть занимали блаженные и уродивые, на которых без слез не взглянешь. Были еще правда те, кто происходили из знатных семей, и чьи родственники готовы были отсыпать в папскую казну немало золота, лишь бы заполучить в роду собственного святого. К таким Родриго Борджи бывал вполне благосклонен. Ну, увы, у Доминика Танзини не было богатой родни. У него вообще ничего не было, кроме осла, старой поношенной рясы и веревки, которые он эту рясу подпоясывал. Танзини был монахом-францисканцем, которых Родриго Борджи не любил еще сильнее, чем белых святых, потому что своим нарочитым благочестием они невыгодно оттеняли его самого. Францисканец, наделавший столько шуму своей добродетелью, что его просят при жизни причислить к лику святых, «Ну как тут не рассердиться?» «Так он еще даже не умер?» — спросил Родриго, перебив бормотание Бурхарда. «Бессменный папский секретарь, приземистый горбоносый человечек с козлиной бородкой, был незаменим во всем, что касалось папского делопроизводства, но его манера бубнить себе под нос сводила Родриго с ума». Никоим образом не умер, Ваше Святейшество. Живет и здравствует, и сейчас, по последним сведениям, находится в Кантильяно, где. И зачем же ты тратишь в таком случае мое время? опять перебил секретаря Родрига в раздражении, откидываясь на спинку кресла. Вы лучший из юристов Ватикана. Вам ли не знать, что не может быть и речи о канонизации, пока претендент жив? Это не совсем так, ваше преосвященство. Я специально изучил этот вопрос и обнаружил несколько любопытных прецедентов. Святая Брунгильда была канонизирована в 1038 году, находясь на смертном одре. и этот Танзини на смертном одре? Нет? Обеспечь ему смертный одр, и тогда вернемся к этому вопросу. Ваше святейшество», — голос Бурхарда, оставаясь все таким же утомительно бубнящим, не дрогнул. Он единственный осмеливался спорить с папой. Единственный, кроме его детей, конечно. Прошу вас выслушать меня, прежде чем принимать окончательное решение. Смею заверить ваше святейшество, что... Да-да, вздохнул Родриго, потеряв переносицу. Прошлой ночью его возлюбленная Джулия Форнеза проявила особую ретивость в постели, и сегодня он чувствовал себя немного помятым. Все же годы берут свое... «Я понимаю, он должен был совершить нечто и впрямь выдающееся, раз жители Кантильяна обратились к нам с просьбой признать его святым при жизни. Ну и что он сделал, этот францисканец? Превратил воду в вино? Почти ваше святейшество! Он воскрешает мертвых!» Родриго убрал руку с переносицы и пристально посмотрел на секретаря. Ни единый мускул не дрогнул на морщинистом лице Бурхарда. Козлиная бородка торчала вперед, так же вызывающе, как обычно. Он говорил всерьез: Вздор, сказал папа, есть множество свидетелей, 76, если точнее. Девять из них явились в Рим, чтобы лично подтвердить эти сведения. Их предварительные показания уже изучены, хотя ваше святейшество, конечно, пожелает ознакомиться с ними лично. Дальше, — потребовал Родриго, — показания свидетелей, как это всегда бывает, незначительно расходятся в частностях, но совпадают в главном. Все они видели, как Доминика Танзини склонился над телом человека, умершего недавно, шепотом прочитал над ним молитву, после чего мертвец открыл глаза, сел... И заговорив. Таких случаев доподлинно зафиксировано четыре. Еще два вызывают сомнения. В одном из случаев был воскрешен человек, зарезанный в трактирной драке. Он указал на своего убийцу, и тот, пораженный произошедшим, немедленно сознался во всем. В другом случае Танзини воскресил женщину, умершую от родильной горячки. Она обняла родных и попрощалась с ними, после чего легла в гроб, из которого ее поднял монах, и дух ее отлетел в объятия Господа. «Отлетел? Как отлетел? Ты же сказал, этот монах воскрешает! Язык не поворачивается право слова! Воскрешает ваше святейшество, все верно? Только ненадолго, о чем откровенно предупреждает, прежде чем совершить чудо». Со слов свидетелей он говорит, будто не может, да и не смеет силой возвращать душу, которую Господь пожелал призвать к себе, но может помочь ей ненадолго удержаться в теле, чтобы завершить важные земные дела. Какая-то... какая-то фантасмагория. Маскарад, этот Танзини должно быть ловкий чревовещатель или что-то вроде того». «Не думаю, ваше святейшество. Самый умелый чревовещатель не может заставить мертвое тело обнимать родных и плакать на их плече. Кроме того...» Кроме того, Бурхард умолк, испытывающий, глядя на папу. «Мне продолжать?» вопрошал этот взгляд. «Вы этого точно хотите?» Но Родриго, разумеется, хотел. Он уже был достаточно заинтригован. Бурхард... Достиг своего. Кроме того, продолжал секретарь, немного понизив голос. Свидетели утверждают, будто глаза у Доминика Танзини разного цвета. Они были вдвоем в кабинете в конце скучного и утомительного рабочего дня, заурядного, наполненного рутиной. И Родриго не сдержался. Бурхард знал о нем. «Не все, но достаточно. Он знал, что глаза его святейшества, папы Александра, неспроста разного цвета, и что глаза его детей Чезара и Лукреции отличаются той же особенностью вовсе не из-за того, что она передалась им от отца по наследству. Точнее, это было именно наследством, но не природного свойства. Какого именно, Бурхард не знал. Но и того, что он знал, было достаточно». «Кто сказал?» – прошептал Родриго. «Это точно? Ты уверен?» «Совершенно!» Я нарочно задавал этот вопрос разным свидетелям в разных обстоятельствах и от всех получил подтверждение. Один из них, впрочем, сказал, что точно видел, будто у брата Доминика глаза голубые. Однако было это, когда брат Доминика шел по улице к ожидавшему его мертвому телу. Когда он оказался над телом и стал читать молитву, глаза у него стали разными. «У него есть предмет», — пронеслось в голове у Родриго, и он стиснул подлокотники кресла с такой силой, что перстни больно впились в пальцы. «Невозможно!» «Из чего бы?» «От того только, что этот монах обладает невероятной способностью, от того, что он разноглазый, это еще ничего не значит. Или значит...» Не слишком ли странное совпадение? И все же Родриго не мог поверить. Он жил в уверенности, что обладает уникальными, единственными в своем роде дарами, посланными, чтобы его семья вершила великие дела, меняя и перекраивая мир по своему разумению. Ему было все равно, откуда происходили эти чудодейственные вещицы. Кто создал их и отдал в его руки? Бог? Дьявол? Наплевать. Он и его дети вот уже многие годы владели тремя серебристыми фигурками и умело использовали их. Чезаро с помощью быка обрел невероятную силу, Лукреция была неуязвима к ядам, а сам Родриго владел пауком, самым сложным, самым тонким из трех предметов, требовавшим большой ловкости и деликатного подхода. Это были фамильные драгоценности Борджиа. Больше, чем просто бесполезные побрякушки из золота и бриллиантов. То, благодаря чему они держали за горло всю Италию и весь христианский мир. И что же теперь получается, что Борджия вовсе не исключительный? Что есть кто-то еще какой-то жалкий, безродный монах, хуже того францисканец, который вообразил, будто ему может быть дарована та же власть, что и папскому роду. Да уже одной этой наглости достаточно, чтобы превратить его из белого святого в красного, посадить на кол, содрать кожу и сжечь живьем». Ваше святейшество, пробубнил Бурхарт, и Родриго, очнувшись, разжал пальцы. Это удалось ему с некоторым трудом. Он так долго просидел, в бешенстве терзая подлокотники, уставившись в одну точку, что кисть успела порядком онеметь. Да, проговорил Родрига, ты прав. Все это, по меньшей мере, любопытно. Нужно расследовать это дело. Аккуратно и без лишнего шума. «Для такого случая необходим полномочный папский легат», — заметил секретарь. «Возможно, стоит отправить к Танзине вашего сына?» «Чезаре?» — Родриго поморщился. Старший сын доставлял ему больше огорчений, чем радости. И хотя после гибели несчастного Хуана именно Чезаре принял жезл Ганфолоньера папской армии, И весьма недурно с этим жезлом управлялся, стоит признать. Родриго так и не простил сыну, что тот сбросил кардинальскую шапку и отверг блестящую карьеру церковника, которую готовил ему отец. Чезаре должен был стать понтификом после Родрига, занять его место, сделать престол святого Петра, чем дьявол не шутит, наследственным, подобно светским монархиям Европы. У Родриго было столько планов, но этот дерзкий мальчишка все испортил. Он всегда был чересчур своеволен, но в последнее время стал почти совершенно неуправляем. И Родриго нехотя признавал, что в этом есть доля его вины. Ведь это он подарил Чезаре фигурку быка, с которой тот почти не расставался несколько лет, прежде чем ее разрушительное воздействие на его разум стало заметно». Да, Чезары был силен О его невероятных подвигах ходили легенды Враги трепетали перед ним Одно его имя нагоняло ужас на лучших воинов Италии Но он сходил с ума, бедный мальчик Припадки безумия начались в тот год, когда Лукреция имела глупость забеременеть от простолюдина Чезары убил беднягу на месте И это стало первым шагом по дороге безумия Три года назад Чезары лично расправился с предателями в среде своих кондотьеров, оторвал голову Франко Арсини и некоторым другим. В буквальном смысле оторвал, повергнув в шок даже самого Родрига. Он становился неуправляем, его сын, он становился прямо-таки опасен для всех, кто окружал его, включая собственную семью». Родриго как мог мягко и деликатно попытался устроить так, чтобы Лукреция держалась от него подальше. Ее новый брак способствовал этому. Кажется, на сей раз девочка по-настоящему влюбилась, чему Родриго был только рад. Ему нравился Альфонсо Арагонский. Но он опасался, как все это воспримет Чезары. Нет, Чезары доверять нельзя. Он непредсказуем, Родриго надлежит действовать осторожно, пока он не выяснит, действительно ли у Доминика Танзини есть серебристая фигурка, всегда холодная на ощупь. И если есть, то какая? «Я поеду», — сказал Родриго Борджиа наконец, осознав, что молчание длится уже долго. «Я сам лично расследую это дело». Кажется, ему удалось удивить Бурхарда. Во всяком случае, козлиная оборотка секретаря заметно дрогнула, что на памяти Родрига случалось от силы дюжину раз. Ваше святейшество, в кантелья путь не близкий, к тому же прибыл посол Флоренции, и есть еще дело печелли, которое требует незамедлительного подождут, отрезал Родрига, стремительно поднимаясь. Его колотила дрожь, глубинная и почти радостная. Слишком долго он просидел в этом кресле В четырех стенах папского дворца Слишком много времени потратил на месы Интриги и ласки распутных женщин А ведь вокруг него лежит целый мир И тайны, которые этот мир хранит Могут однажды обернуться ножом Который всадят в спину Родриго Борджиа, Если только он первым не схватит этот нож Я еду немедленно «Пошли, гонца, во дворец Чезара. Скажи, что мне нужен Мичелотта. И за моим камердинером тоже пошли. Мне надо...» Родриго запнулся. «Интересно, в каком состоянии его доспехи? Он не надевал их почти двадцать лет. Много ли времени понадобится, чтобы смазать их и начистить? Он едва мог устоять на месте от нетерпения». Бурхард что-то еще бормотал, в равной степени растерянно и неодобрительно, когда Родриго широким шагом вышел из кабинета так быстро, что полы его сутаны развивались при ходьбе. Он, Родриго де Борха, испанский идальго, помнил еще каково это, сломя голову ринуться в неизвестность. Он знал, что иногда нет другого выхода. И что как бы высоко ты ни поднялся и как бы не доверял своей семье,